Глава 23. Они ехали молча. Франкенштейн за рулем, Алина забилась в угол на заднем сиденье Мужчина вел машину практически на автопилоте. Было заметно, что мыслями он сейчас не здесь, а хотелось бы, чтобы все же был именно здесь. Горной дороге, освещаемой только светом фар, требовалось все внимание водителя. Так, во всяком случае, казалось Алине, особенно когда она видела за окном мелькающую практически в полуметре пропасть. Может, это была и не пропасть. В ночной темноте толком не разглядеть, но было страшно. Когда огромный черный джип в очередной раз, не сбрасывая скорость, едва вписался в поворот, о чем свидетельствовал возмущенный визг покрышек и разочарованно ухнувшая черная пасть обрыва, Алина не выдержала. «Допустим, вы решили эффектно уйти из жизни, улетев в пропасть. И даже слова предсмертные придумали». «Мама, я умею летать. Но меня-то зачем с собой решили утащить? Не поспеваю за ходом ваших мыслей. Сначала вы не позволяете мне покончить с собой, выхаживаете меня, потом тратите немаленькую, насколько я поняла, сумму, чтобы выкупить меня, и все это потому, что в одиночестве умирать страшно. Окей, но зачем было деньги-то тратить? Так любите своего шефа? Или кто там устроитель аукциона? Это что-то типа завещания, да?» Вот вам мою денежку, не поминайте лихом. А в качестве бонуса вот вам консервная банка с двумя трупами внутри, на голодный год. — Что ты несешь? — рассмеялся мужчина. Поначалу он явно не прислушивался к болтовне спутницы, оставался таким же напряженно задумчивым, но теперь расслабился и хохотал от души, словно очищал ее душу смехом. И вести машину стало аккуратнее, чего, собственно, Алина и добивалась. Теперь можно и поговорить. Вдруг получится. Зачем я вам? Зачем вообще было на меня деньги тратить? Вам лично. Я ведь и так в вашей власти была. Я не свои тратил. И право распоряжаться тобой, как и остальными, не имел. Моя задача — сберечь. Запнулся на полусловие. Алина закончила фразу. Сберечь товар? Ответа не было. Франкенштейн снова нахмурился. Вот кто тебя за язык тянул? Сейчас снова уйдет в дебри своих мыслей, а там явно темно и тоскливо. Давай, исправляй ситуацию. Хорошо, тратили вы не свои, а чьи тогда? Кто меня купил? Я же тебе говорил перед аукционом. А, тот с отцовскими типа чувствами. Именно. И ты меня сейчас к нему везешь? Как ты догадалась? Потому что я умная, хотя это не очевидно, понимаю. Улыбнулся, в зеркале заднего вида отразилось. Может, сейчас снова попробовать? Попробовать отыскать остатки совести в его душе. Должны же они быть, если судить по его поведению. Пусть отпустит. Даже никуда вести не надо. Просто пусть даст уйти. Да, деньги заплатил, чужие деньги. Но она возместит, когда домой доберется. Отец ведь даст, не может не дать. Послушайте, приехали. Джип притормозил у ворот. Франкенштейн, не глуша двигатель, коротко просигналил. Ну вот, не успела. Заболталась и даже не заметила, когда они свернули с дороги и въехали в эти заросли. Именно заросли. Лес подступал к самому забору. Что там вокруг, сейчас разглядеть было нельзя. Темно. Ворота вздрогнули, словно просыпаясь, и медленно, нехотя, поехали в сторону, открывая путь. Путь в неизвестное. За воротами открывался просторный участок. Или узкий и вытянутый участок, в темноте не разобрать. Во всяком случае, джип медленно проехал довольно далеко от ворот, прежде чем снова остановился. На этот раз Франкенштейн заглушил двигатель и повернулся к Алине. — Ну что же, вот ты и дома. — Издеваетесь, да? Какой же это дом? Это новая тюрьма. — Скоро ты поймешь, как ошиблась. — О, а вон и твоя новая семья. Отец и сестра. Мужчина указал на открывшуюся входную дверь дома, откуда вышли невысокий плотный мужчина лет 50 и очень похожая на него девушка, такая же некрасивая. И если в мужском варианте грубую внешность можно было назвать хотя бы брутальной, то в девичьем все было совсем печально. Ситуацию ухудшали очень модные, стильные, но категорически не идущие барышни очки. Девушка прижалась к плечу отца и напряженно смотрела на джип. Увидеть тех, кто внутри, было невозможно, стекла дразнили тонировкой. Франкенштейн вышел из автомобиля, подошел к мужчине, перебросился с ним парой слов и направился обратно к джипу. Открыл дверцу со стороны Алины, протянул ей руку. — Выходи. — Я... изображать сейчас гордую, дерзкую и непокорную пленницу больше не получалось. Алина слишком устала от происходящего. Волнение тоже делало свое дело, ведь именно сейчас решалась ее судьба, по-настоящему решалась. Страшный и грязный этап рабства позади, удалось избежать самого мерзкого, вроде бы удалось. Но эта пара, отец и дочь, не выглядели страшными, они были обычными. И именно поэтому Алина разволновалась, дыхание перехватило, голос задрожал. «Мне страшно». «Не волнуйся», — мягко улыбнулся Франкенштейн. «Все будет хорошо. Я знаю господина Ифанидиса. Это очень приличный человек, уважаемый бизнесмен, прекрасный отец. Да ты сейчас сама поймешь. Иди. Ну что же, надо идти». Франкенштейн помог девушке выбраться из джипа, но к ожидающей паре подводить не стал. Снова сел за руль и, не глядя на Алину, включил зажигание, джип задним ходом двинулся к воротам. Даже обидно как-то. Ну и ладно, ну и пусть. Алина пару мгновений помедлила, а затем решительно направилась к мужчине с девушкой. И чем ближе подходила Алина, тем приветливее становилось лицо девушки. Да что там приветливее, теперь незнакомка смотрела восхищенно и восторженно ахнула, едва Алина приблизилась. «Какая же ты красивая!» Алина уже знала греческий язык вполне сносно. Поэтому невольно улыбнулась в ответ на искренность дурнушки. Та буквально просияла и порывисто обняла Алину. — Я всегда мечтала иметь сестренку, но о такой красивой и думать не смела. Меня Дора зовут, а ты Ника, я знаю. — Ты очень хорошая, Дора, я вижу. Бегло говорить на греческом Алина пока не могла. Приходилось подбирать слова. — Но разве сестер покупают? — Да, но... Дора отстранилась и растерянно оглянулась на отца. «Но папа ведь тебя не купил. Он тебя спас от ужасных людей. Дядя Алекс, ну тот, что тебя привез, он рассказывал папе о тебе, о том, что ты хочешь сбежать, так хочешь, что даже убить себя готова была». «Дора, давай я поясню. Тот, кого Фран... Нет, оказывается, Алекс, назвал господином Ифанидисом, подошел ближе. «Прежде всего, позвольте представиться». «Николас Ифанидис, а это моя дочь Дора. Я решил тебе помочь, потому что ты напомнила мне одну русскую женщину, которую я любил когда-то. Она отдыхала с маленькой дочкой здесь, на Кипре. Я очень любил мою Светланку и дочку ее полюбил». Алина удивленно приподняла брови, переводя взгляд с мужчины на его дочь. Дора заметила это, улыбнулась. «Я знаю эту историю. Не помню, я совсем маленькая тогда была». — Но знаю, — мне папа рассказывал, — на момент встречи папы со Светланой моей мамы уже не было в живых. Она умерла во время родов. Сердце. — Сочувствую. — Спасибо. И, если честно, была бы рада, останься эта Светлана с нами. У меня появились бы мама и сестричка. Но она не захотела. Испугалась, наверное. А папа так и не женился. Любил очень свою Светлану. — Мою маму тоже Светлана зовут. — Стоп. Ты что ляпнула сейчас? Разве мать Ники так зовут? Кажется, не так. И Фанидис нахмурился. Повтори, как зовут твою маму. Пофиг, буду стоять на своем. На своем оно, знаете ли, проще. свое не подведет. Алина спокойно ответила. Светлана, а что вас смущает? По документам ее имя Наталья. Ну и что? Я соврала. Тогда или сейчас? Тогда. Допустим. — А когда ты родилась? — Упс, таких подробностей Алина не знала. Паспорт, по которому ее вывезли, ей, разумеется, не показали. И вообще, если решила стоять на своем, на нем и стой. Не все ли уже равно, в конце концов? Алина с вызовом посмотрела в глаза Ифанидису. — Меня зовут Алина Некрасова. Мою маму — Светлана, отца — Игорь. Есть старшая сестра, ее зовут Снежана. 10 апреля мне исполнилось 20 лет. Но почему... Ифанидис был шокирован и, очевидно, растерян. Как и его дочь. И именно она сформулировала общий вопрос. — А зачем ты назвалась Вероникой Скворцовой? — А меня никто не спрашивал. Эта Вероника, похоже, сбежала от бандитов, и они меня с ней перепутали. Похитили прямо на улице и отправили в рабство. — Какой ужас! — прижала ладошки к щекам Дора. — Что же теперь делать? — Если действительно хотите мне помочь то надо в посольство России обратиться за помощью. Деньги, потраченные на мой выкуп, отец вам вернет.